Я сел за стол, я попытался вновь погрузиться в текущие дела. Лицо Галилеянина, плащ Нигера и вновь залившие пятна крови, резкий голос Лукана, скажи, по крайней мере, что ты его покараешь, и мой голос слабый и беспомощный, выражающий согласие. Зачем я позволил его бичевать? И этот терновый венец, жестокий и издевательский, И эти его слова, ты сказал, я царь. Я машинально вращал между пальцами стилет, Кончилось тем, что я себя уколол. Капля крови, потом другая, потом еще одна падали на восковую дощечку, лежавшую передо мной. Пурпурный покров и пятна крови, и этот голос «Ты сказал, я царь!» А это прерванная приходом трибуна речь. Что говорил мне Галилейнин? Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит мой голос. Я пробормотал, что есть истина. Его слова непрерывно звенели в моей голове. Тот, кто от истины, слышит. Ты сказал, я царь. «Я царь! Я царь! Я царь!» Без доклада вошел Лукан. Он так поступал всегда, полагая, что явиться ко мне без предупреждения — привилегия трибуна Латиклава. «Господин, кажется, они все еще не удовлетворены». «Но разве сам я удовлетворен? За всю свою жизнь никогда я не был столь несчастным!» Отражение солнца на плиточном полу было по-прежнему непереносимо. Но на Западе уже скапливались громадные черные тучи. Я ожидал разъяснения, которые не замедлили объявиться. Они обвинили меня в Ересе, которая, извинительно, только потому что я язычник, и потребовали, чтобы я немедленно исправил свою оплошность. Закон требует, чтобы в надписи в навершие креста был указан мотив осуждения. Я не оставил этого без внимания и велел прибить табличку с надписью «Сей есть Иисус из Назарета, Царь Иудейский». Но разве не по этой причине меня заставили отправить его на смерть? Провозгласив себя царем иудейским, он нарушил закон об оскорблении величества, и одно это обязывало меня утвердить приговор Синедриона, согласно которому Галилейнин был повинен в богохульстве. И вот теперь они утверждали, что я ошибся. Мой давишний анонимный парисей разъяснил светлейший господин прокуратор, Ты не должен был писать, сей есть царь иудейский, но этот человек есть мнимый царь иудейский. Многие люди проходят мимо места казни, они читают твою надпись, они смущаются, исправь ее. Гнев, который я сдерживал в течение всего утра, наконец Прорвался наружу. Громадные черные тучи готовы были захватить все небо, насыщая воздух душной влагой. Скрываясь от грозившей бури, быстро проносились птицы. Где-то завыла собака, и десятки других откликнулись ей за унывным хором.